Устал я сегодня. Весь день летела, ветер встречный, да еще и одометр барахлил. Пришлось пинать его по дороге через всю страну. Да и перегуляли мы накануне. В Уилмингтоне напоролась на двух старых летных подруг. Нэнси Бэтсон и Терезу Джеймс. Они в Орландо летели. мы устроили там. Нэнси — красотка-блондинка из Лобама. Я тебе про нее рассказывала. Так что от желающих потанцевать отбоя не было. В основном от пацанов, рвавшихся сплясать с Лобамой. А Джеймси та из Питтсбурга, и такая будь здоров, не кашлей, да и пить умеет. И все бы хорошо, пока не пришли мы в одно заведение. И там Джеймси заказал нам снадобье под названием Джин рики После этого уже мало что помню. Домой добралась не раньше четырех утра, а в шесть уже вылет. Но все равно отлично было повидать девок.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 Он служил морпехом и на следующий день отправлялся в моря. Отлично было его повидать. Лучше бы, конечно, если бы не оказались они в мотеле «Розовое облако». Но, по его словам, война — делал такое, что, может, они больше никогда не увидятся.